История 4. Второй в моей жизни переход прошел как-то незаметно, на фоне волнений предшествующего дня. Спустившись по каменным ступеням, я отошла от арки и устала, привалилась к ближайшему дереву. Очень хотелось спрятаться за каким-нибудь кустом, закрыть уши и немного посидеть в тишине. Просто расслабиться и ни о чем не думать. «Еще чуть-чуть и окажемся дома», — раздался над головой голос Нерварга, после чего он протянул руку и указал на холм, возвышающийся рядом с телепортом. Город Дейрос расположен в самом сердце Империи и является не только магическим, но и культурным центром. Хочешь посмотреть на него с высоты? Отказать Лейросу было сложно, поэтому, вцепившись в протянутую руку, я медленно начала подниматься на холм. Оказавшись на вершине, я завороженно замерла, с восхищением рассматривая огромный город. Казалось, ему не было конца и края. В линии шли одноэтажные дома, утопающие в буйной зелени. Как объяснил Нер, там жили семейные маги, ветераны и пожилые пары. Дальше возвышались двух- и трехэтажные здания, в которых квартировали лицензированные специалисты и приглашенные мастера, а потом уже многоэтажные студенческие общежития, принадлежащие различным учебным заведениям. В центре этого великолепия сиял белизной огромный дворец с развивающимися на башнях флагами. Нравится? Улыбнулся демон, наблюдая за моей реакцией. Очень. Жаль, что не видно вторую половину города. Там располагаются торговые дворы, радужная площадь и здание Ордена Порядка. Впрочем, у тебя будет еще возможность полюбоваться. Спасибо. Улыбнулась я и оглянулась в поисках Нариналии. Травница, заметив что-то интересное в полосы деревьев, ползала на коленях, не замечая никого вокруг. Вопросительно, посмотрев на Лероса, я получила одобрительный кивок и быстро спустилась вниз, прихватив по пути задумавшуюся о чём-то алию. «Девочки, знаете, что это за трава?» спросила Нароналия, заметив наше приближение. Опустившись на колени, я взяла одно из соцветий нежного фиолетового цвета и сделала вдох, наслаждаясь ароматом. Тимьян ползучий. Или, как его ещё называют, чабрец. Верно. А какими свойствами он обладает? Трава чабреца содержит эфирные масла, дубильные вещества, органические кислоты, горечи, минеральные соли. Эфирные масла оказывают антибактериальное действие. Также чабрец является более утоляющим, противовоспалительным и ранозаживляющим. Настой травы стимулирует дыхание и кашливый рефлекс. Скорговоркой выпалила я. «Ходячая энциклопедия?» Удивленно посмотрев на мать, спросила Рыжик. «У меня просто память хорошая». «Это замечательно», – улыбнулась Нароналия, укладывая соцветия в тканевый мешочек. Теперь я расскажу вам о свойствах росы, снятой с цветов чебреца, Собранная на рассвете волшебным народом, именуемым альцами, она способна исцелить тяжелые болезни у младенцев, для которых обычные лекарства не подходят. Одна капелька снимает жар за час, а в течение дня полностью очищает организм от заразы. А разве помощь целителя не будет эффективнее? Не каждый маг жизни возьмется лечить дитя по одной простой причине. Их дар проявляется в разном возрасте. того есть вероятность задеть магические вены. И тогда малыш лишится дара. Невесело улыбнулась Алия. Поэтому работать в целителе соглашается исключительно с детьми, чьи силы уже проявились. Но ведь если они не вмешаются, ребенок тоже может пострадать. Может поэтому на помощь и зовут травниц, которые лечат без угрозы для жизни. Так вот, всегда носите с собой сладости. И если встретите волшебный народ, собирающий чудодейственную росу, Не скупитесь и обменяйте все, что сможете. Кивнув, мы продолжили заниматься сбором трав, заодно слушая наставления наринале. Ну что, можно уже оторвать вас от занимательного занятия? Улыбнулся Лерос, забирая уже на сумку. Нас заждались Ой, что-то я и правду увлеклась, сплеснула руками травница, потирая спину. Как будто в первый раз, хмыкнул демон, за что был награжден возмущенным взглядом. Переглянувшись с Алей. Мы захихикали и пошли вперед, не желая мешать. Ой, Ирина, погоди, у тебя в волосах козявка запуталась. Приблизившись ко мне, Рыжик с легкостью освободила букашку, а потом звякнула в руке мои волосы. И как ты справляешься с такой косой? Делаю шампунь и страх От них волосы мягкие и гладкие, даже расчесывать не надо. Но только в том случае, когда они не измазаны в крови и грязи. Поморщилась я, даже боясь представить, как выгляжу сейчас со стороны. Хочешь, тебе тоже сделаю?» «Мне нельзя», — с сожалением вздохнула Алия. «Я мою голову специальной водой, которая подпитывает энергией огоньки. По-другому, увы, никак. А они живы? «Кто? Волосы или огоньки?» — засмеялась девушка. «Да ну тебя!» — улыбнулась я в ответ и резко остановилась, врезавшись в невидимую стену. «Что с тобой?» «Такое ощущение, что не пускает что-то». Протянув руку вперед, я попробовала нащупать невидимую преграду. «Странно. Ладно, сейчас дождёмся родителей. Может, какие-то проблемы с защитным куполом?» Недоуменно, посмотрев на Алию, я сошла с тропинки и опустилась на траву. Из леса доносились трели птиц, а над головой парили ласточки, подхватывая на лету мошек и купаясь в потоках ветра. Сочные плоды дикой ежевики в этих местах уже успели налиться, привлекая своим ароматом. Я с большим удовольствием закинула в рот парочку ягод, спрятавшихся за листом лопуха. Алия снисходительно смотрела на меня сверху вниз, слегка выгнув бровь, и, не удержавшись, я показала ей язык. В итоге, когда к нам подошла чатаниль, наша одежда была изрядно запачкана травой и соком ежевики. Посмотрев на улыбающихся взрослых, мы с Алией спрятали измазанные руки за спину и опустили глаза. «Хоть бы с верушком еды оставили», — хмыкнула Нараналия, протягивая флягу с водой. «Умойтесь, а то в студенческом городке вас примут за упырей». У нас цвет кожи и глаз под описание не подходит, да и оттенок ауры отличается, так что при всем желании нас нельзя перепутать. Однако защита на вас среагировала, нахмурился Нершейн, появившись с той стороны купола. Я невольно вздрогнула. «Алле, пройди вперед». Послушно сделав несколько шагов, Рыжик спокойно миновала слегка блеснувшую границу и повернулась ко мне, тоже начиная хмуриться. «Нерарина, теперь вы». Кивнув, я зажмурилась и пошла, правда, спустя несколько шагов чуть не упала, снова на что-то натолкнувшись. Открыв глаза, я испуганно посмотрела на Нара Шейна, удержавшего меня от столкновения с землей. Я прошла. «Странно», — пробормотал мак, отпуская меня, а затем принялся вызывать кого-то для проверки границы. Мы же продолжили путь, возвращаясь к прерванной беседе об упырях. Лишь на мгновение во мне шевельнулось какое-то нехорошее чувство, и лёгкая дрожь пробежала по телу, а потом всё прошло и забылось под давлением новых впечатлений. «Алия, а кто такой упырь?» упрямя называют колдунов и ведьм, если они восстают после смерти. Обычно это происходит из-за всплеска силы, которая напитывает мёртвые тела. Для существования упрям необходима энергия, и они черпают её из выпитой крови». «Гадость какая!» — передёрнула я плечами. «А упырь прошёл бы сквозь границу?» Нет. Даже если бы и прошел, то в следующие пять минут превратился бы в горстку пепла. В Дейросе нечисть есть только в музее. Такая хорошая защита? Ага, но это второстепенная причина. В Империи нежити и нечисти негде особенно разгуляться. Куда ни плюнь, везде маги. Кстати, когда начинается настоящая практика, нас посылают на границу с Теневой Империей, где текут темные силовые потоки. А вот там весело. Да ты и сама все видела. А что такое тёмные потоки? Любопытство, проснувшееся во мне, подталкивало задавать всё новые и новые вопросы. В мирах существует четыре основных потока – жизни, смерти, созидания и хаоса. Только не путай созидание и жизнь, потому что они предназначены для разных видов магии. Например, поток жизни используется целителями, светлыми народами и светлыми же существами. Из него они пополняют свой резерв, Собирают нити для каркасов заклинаний и творят волшебство. Потоки смерти принадлежат некромантам и некромагам. Кстати, в основном в Империи потоки смешаны, но есть территории, где протекают только определенные виды. Так, на чем я остановилась? На потоках хаоса и созидания, подсказала я, завороженная рассказом. Потоки хаоса используются исключительно темными для создания различных тварей. Они помогают поддерживать подобие жизни в нежити, И нечисти и дарует силу потоки хаоса и созидания в чем-то похожи но а вот это но рина ты можешь узнать из курса рождения мира нерварга прервал дочь поравнявшись с нами помимо этого ты смогла бы получить более полное знание в сфере травоведения и стать вполне успешной травницей а может даже целительницей кстати надо бы выяснить какой у тебя дар думаю из этого ничего не выйдет рина ты не спеши с ответом «Поверь, учиться действительно здорово!» Подумаю, вздохнула я и отвела взгляд, за что тут же поплатилась. Натолкнувшись на очередную преграду и не удержав равновесия, я вскрикнула и приземлилась на пятую точку. Тут начинается второй круг границы, задумчиво произнесла Алия, подходя ко мне, но Нершейн преградил ей дорогу, накрывая нас двоих прозрачным куполом. «Встань!» — в его голосе прозвучал приказ, который было трудно игнорировать. Потирая ушибленное место, я медленно поднялась на ноги и опустила голову, чтобы не встречаться взглядом с черными омутами, затягивающими в пучину неизвестности. Приблизившись, Мак осторожно взял меня за подбородок и заставил посмотреть на него. Слова, слетавшие из губ следователя, были почти не слышны, но от этого становилось только страшнее. Когда же его глаза на мгновение покраснели, а на руках проступили черные когти, я испугалась по-настоящему. Попытка вырваться особых успехов не принесла. Не придумав ничего лучше, я со всей силы пнула на Решейна по ноге, попав аккурат по коленке, но хватка не ослабла. «Ты что делаешь?» — удивленно спросил он. Схлипнув, я отвернула лицо, едва сдерживая дрожь, но когда следователь успокаивающе погладил меня по плечу, я расплакалась. «Ты что с ней сделал?» — зашипела травница, но попытка забрать меня не увенчалась успехом. «Не трогай ее!» Внезапно рыкнул следователь, а затем поднял меня на руки и крепко прижал к себе. «Что?» — услышал я растерянный голос на Налии. «Пока не трогай ее», — повторил Нершейн. «В чем дело, Кир? Что с девочкой?» — обеспокоенно спросил Нерварга. «Не могу объяснить, но лучше вам не приближаться. Сейчас я перенесу ее в лазарет для сканирования, а потом вернусь и все расскажу». «Но...» Что хотела сказать, Нэра я уже не услышала. Все потонуло в черном вихре, который спустя один удар сердца перенес нас в небольшую, но светлую комнату. Помимо кровати в ней ничего не было. «Потерпи чуть-чуть, сейчас станет легче», прошептал Нэр опуская меня на постель и начиная стягивать платье. «Вы что делаете?» Я снова принялась вырываться, пытаясь оттолкнуть от себя мужские руки. Потерпев поражение в попытке меня успокоить, Нэр Шейн применил заклинание. И всё. Ни голоса, ни возможности вырваться. В два счёта, освободив от одежды, он завернул меня в покрывало и укутал сверху одеялом. После этого следователь принялся внимательно осматривать мои вещи. Ничего не обнаружив, дёрнул один из завитков, украшавших кровать. Когда сбоку отъехала часть стены, он бросил на меня быстрый взгляд и скрылся в темноте. Появился следователь минут через пять спустя. Держа в руке, тёмно-вишнёвый пузырек. Выдернув крышку, он приподнял моё лицо и поднёс коленку к губам. Первая мысль была об отравлении, вторая — о попытке усыпить и сделать что-то нехорошее, но на деле всё оказалось куда хуже. «Девочка, не упрямься, это зелье тебе поможет. В тебе сидит какая-то зараза. Возможно, яд сей шарах. Нужно вывести его, иначе ты можешь навредить себе и окружающим». Но я упорно отказывалась пить подозрительную жидкость, крепко сжимая зубы. Когда нарушая иную это надоело, он зажал мне нос и, дождавшись, пока я открою рот, влил содержимое пузырька. Давясь, я проглотила эту пакость и тут же вся сжалась от нестерпимой боли, скрутившей внутренности. Почувствовав свободу, я отползла на другой край кровати и уже там избавилась от содержимого желудка. Не успела я начать сокрушаться о заляпанном поле, как рвота сначала почернела, а потом начала медленно испаряться. Дышать было тяжело и больно. В этот момент я ненавидела Нарышейна неистово, как никого раньше, мысленно желая ему долгой и мучительной смерти. И эти чувства были явно не моими. «Что вы со мной сделали?» С губ сорвалось тихое шипение. Попытался помочь. «Не вышло!» Зашипела я, медленно сползая с кровати. «Опасность!» Мужчина, что не сводил с меня взгляда, Был для нас опасен. Он мог разгадать тайну, которую мы так тщательно хранили. А этого допустить никак нельзя. Убить. Убить его. От чужих мыслей, засевших в голове, я резко дернулась назад, врезаясь в стену. Обняв себя руками за плечи, медленно сползла на пол и испуганно замерла. Создатель, что со мной? Кирис, что у тебя здесь происходит? Золотое свечение, выглядевшее до этого простым лучом солнца, стала увеличиваться в размере, заставляя меня сильнее вжаться в стену и поджать под себя ноги. Мне был неприятен этот свет, омерзителен. Однако мужчина, появившийся пару секунд спустя, привлекал внимание. Он был молод, крепок и сам походил на золотое солнце со своими короткими пшеничными волосами и медовыми глазами. Пытаюсь разгадать одну сложную загадку. Как успехи? Пока не очень, нер ректор. А на кого среагировала защита? А вот на эту юную неру, которая ведёт себя весьма странно. Взгляд золотых глаз, обращённый на меня, вызвал беспокойство. Он не понравился неизвестной личности в моей голове. Опустившись передо мной на колени, незнакомец протянул руку и коснулся щеки, убирая выбившиеся из косы пряди. Светлая сила, волнами разошедшаяся по комнате, заставляла морщиться от колючей боли. Резко вытянув ноги вперёд, я ударила ректора в грудь, отправляя в недолгий полёт до ближайшей стены. Сорвавшись с места, сделала попытку выскочить в окно, но помешали руки Нэра Шейна. Я вырывалась, шипела и рычала, но ничто не могло предотвратить медленного приближения Нэра Ректора. «Изыди, теневой!» — раздался его властный голос. Краем глаза я увидела движение на полу, а затем испуганно вскрикнула, глядя на... Тень! Она поднималась медленно, неотвратимо, постепенно заполняя собой пространство комнаты. «Паразит!» Зло выплюнул ректор и поднял руку. На кончиках пальцев засверкало золото. «Когда же вы передохнете?» «Нескоро», — рассмеялась тень и облизнула туманные губы. «Но мы можем договориться, Ник. Вы отдаете мне девочку и забываете о нашем существовании, а я взамен оставляю вам жизнь». «Тень от тени. Что ты можешь вдали от своего источника и хозяина?» — усмехнулся ректор. Я буквально почувствовала, как от него волнами пошла сила. Свет был направлен на уничтожение тени, но больно почему-то стало мне. Всхлипнув, я дернулась в руках Нера Шейна, а затем крепко-крепко прижалась к нему, стараясь спрятаться от пристального взгляда тени и силы ректора. — Как же так? — тихо шептала я. — Нерварга ведь убил ее. — Они весьма живучие твари, — ответил следователь. — Но против силы Нера, ректора, у нее нет и шанса. Потерпи немного, скоро все закончится. В этот момент я почувствовала всплеск чужой магии. Он прошёлся по телу, жаля сотнями раскалённых игл, проник под кожу, заставляя кровь вскипеть и вырывая крик из груди, а затем принёс с собой блаженную тьму, освобождая разум от таков реальности. «Рина, я знаю, что ты уже не спишь». «Алия, угомонись». Оборвал дочь Нарварга. «Дай ей прийти в себя». «Она уже пришла. Вон как нос морщит». «Тише». Медленно открыв один глаз, я обвела комнату мутным взглядом, а потом снова закрыла. «Воды!» Поддерживая голову, Рыжик напоила меня соком и заботливо вытерла пот со лба «Что со мной было?» «Яд сейшаров не до конца вышел из организма, поэтому защита и не хотела пропускать тебя», ответил Лерас, почему-то при этом отводя взгляд. «А вам разве можно со мной находиться? Это не заразно?» «Не волнуйся, наш ректор собственноручно вылечил тебя». дал добро на посещение. «Как себя чувствуешь?» «Спать хочу. Сейчас выпьешь лекарство и отдыхай. Чуть позже мы придем снова и принесем фирменный суп на аллей. «Буду ждать», — улыбнулась я самым замечательным созданием на свете. Повернувшись к окну, за которым медленно засыпал день, одаривая алым заревом, я тяжело вздохнула и попыталась вспомнить, что со мной произошло. Увы, память отказывалась помочь хозяйке. Расплывчатые образы мелькали в голове, но выхватить хотя бы один из них не получалось. Чем больше я пыталась, тем сильнее начинала болеть голова. Проворочившись еще некоторое время, я потихоньку задремала, погружаясь в долгожданный отдых. Через несколько дней под напором Али меня выписали из лазарета, но обязали не перетруждаться и забегать на проверку общего состояния. Поблагодарив целителей, я вместе с Рыжиком отправилась домой к Четени. Петляя незнакомыми улочками, рассматривала многочисленные диковинные лавки и магазины. Веранда, увешанная пучками сухих трав, натолкнула меня на вопрос, который я давно хотела задать. «Алия», — я все как-то стеснялась спросить, «а чем зарабатывают твои родители?» «Предположу, что раз Нероналия травница, значит, работает в лавке. А Нарварга, он ведь боевой маг, специализирующийся на защите от проявлений тьмы». «На самом деле мама не просто травница, а мастер зелий». Она работает в одном из лучших торговых дворов Дейроса. Что же касается папы, то боевой маг – это его призвание. Ледяные демоны по своей природе воины, способные противостоять тварям теней и тьмы. А вот работает он мастером металла. То есть кузнецом? Честно говоря, даже не знаю, как правильно охарактеризовать его специальность. Он занимается ковкой оружия, которое затем подвергается магической обработке и становится артефактом. Его мечи и кинжалы славятся на всю империю. Как здорово. Вот бы посмотреть на его работы. Дома у тебя будет такая возможность. У папы подороже отведена целая комната. Причём там не только его работы, но и раритетные артефакты. В общем, сама увидишь. Добро пожаловать домой. С этими словами Рыжик распахнул кованую калитку, оббитую вьюнком, и махнула в сторону добротного каменного дома. Он буквально утопал в зелени сада, окутанный дивными цветочными ароматами. «Девочки?» От окна раздался удивленный голос Нера Варга. Выйдя нам навстречу, Лерес с улыбкой заключил меня в крепкие объятия и чмокнул в макушку. Словно настоящий отец, встретивший ребенка после долгой разлуки. Слезы удалось сдержать с большим трудом, и то лишь благодаря Алии. Мама жарит зайца с пряными травами. Тягивая воздух, блаженно пробормотала она. — Рина, пошли быстрее, пока соседи не сбежались и все не съели. — У нас на горизонте проблема посерьезнее соседей. хмыкнул Нерварга, рассматривая кого-то за моей спиной. «Будь здоров, Кир. Ты в гости?» «Если позовешь, то с удовольствием зайду». «Признаю, я соскучился по деликатесам на алле. улыбнулся следователь, протягивая другу руку. «Как дела, хулиганки?» «Мы не хулиганки», — возмутилась аллея, но под насмешливым взглядом следователя стушевалась. «Ну, разве что чуть-чуть». «Так, и что натворили мои девочки?» «Сбежали из лазарета». «Напомните, когда вам разрешили покинуть больничное крыло?» В ответ я опустила глаза и покраснела. Але? хмуро спросил Лерас. «Они над ней издевались», — возмутилась Рыжик, переводя взгляд с отца на Нерошейна. «Интересно, как?» «Не давали сладостей. Изверги». «А-а, ну если так, то тогда да, тогда аргумент», — усмехнулся Лерас. «Идите, помогите налей Кивнув, мы поспешили в дом. «Давно он не ел». пробурчала Алия, бросая взгляд через плечо. «Ещё бы, если есть так, будто к спячке готовишься. Не представляешь, какой у него аппетит». «Неужели он такой большой любитель покушать? А по виду и не скажешь». «Рина, запомни совет на будущее. Никогда не суди людей по внешнему виду. Ты можешь очень сильно обжечься». У меня возникло желание спросить, откуда столько горечи в её словах, но я решила промолчать. Если захочет, сама расскажет. «Мамуля, а мы пришли тебе помочь». Обернувшись на голос дочери, Нароналия радостно улыбнулась и подарила нам по одному нежному поцелую в щеки. «Как ты, милая. Как, наверное, хорошо иметь такую заботливую маму. Оказывается, за пару дней я успела сильно соскучиться. Спасибо, уже все хорошо. Я очень рада, Рина, но постарайся в ближайшее время не пренапрягаться». Наронали, целители сказали, что я полностью здорова, так что готова помогать. А «Раз так...» «Девочки, пока я дожариваю пирожки, отнесите на стол картошку и овощи. И надо будет достать грибы». «Мам, а к нам в гости Наршейн пришёл». «Много грибов. Рина, сможешь достать зелёную катку?» Уточнив, где располагается кладовка, я пошла во внутренний двор. В этой семье место для хранения разносолов значительно отличалось от тётиного, но даже светлая чистая комната будила воспоминания. Они ядом растекались по телу, вызывая дрожь. воскрешая в памяти все плохое, что было в моей жизни. Пусть оно и подернулось мутной пеленой, став не таким болезненным, не таким отчаянным, однако мне все равно было страшно. Страшно от того, что моя новая жизнь — лишь сон. Стоит тряхнуть головой, как я снова окажусь на старой лавке под лоскутным одеялом, где каждый день — борьба за честь и свободу, а ночью — за жизнь. Отчаяние не приходит внезапно. Оно, словно дом, складывается из деталей, из событий. Слой за слоем, пока не скроется последний просвет надежды. Мой дом отчаяния стал разрушаться в тот день, когда к нам в деревню пришли Нерварга и Нереналия. Я до дрожи, до крика боялась их снова потерять. А ведь могла. Тук-тук. Тук-тук. Звук шагов гулким эхом разлетался по кладовой. Магическое пламя, что должно было гореть в чашах, неожиданно превратилось в тусклые угольки. Валом полумраке среди многочисленных полок Мне неожиданно померещилось движение. Вздрогнув, я замерла, вглядываясь во тьму, а затем сделала нерешительный шаг назад. Это стало моей ошибкой. Казалось бы, прочное дерево лестницы неожиданно сломалась и разлетелось на куски. Неловко взмахнув руками, я кубарем скатилась вниз, да там и осталось лежать, переводя дыхание и пережидая боль. «Но здравствуй, моя сладкая!» раздался до жути знакомый шепот. Вздрогнув, Я медленно села и еле сдержала крик. Тень. Она снова была здесь. Воспоминания, словно цветная мозаика, начали складываться в голове, воскрешая нашу последнюю встречу. Ведь ректор должен был уничтожить ее. Выжечь своим светом, но... Тень была здесь. Выжила. Нашла таки. Добралась. Неужели не рада? А я вот скучала. Как-то эти дни без меня. Вижу, что устроилась убийца. убийцы. Что же? Только забота о тебе его и спасает. Я продолжала молчать. От страха горло сжал спазм, мешающий закричать и позвать на помощь. Тело одеревенело, не слушаясь более свою хозяйку, а в груди стало больно-больно, и эта боль тянула к земле, мешая подняться. А тень все так же смотрела на меня с полохами алых угольков и напевала любимую мелодию. «Не кричи, не беги, бесполезно. Не уйти, не схорониться. «Я рядом. За тобою пришел я из бездны. За тобою явился из ада. Стынет кровь в твоих жилах. Знаю. Ты боишься меня. Так не надо. За тобою пришел я из мрака. За тобою явился из ада». Обхватив себя руками, я начала медленно раскачиваться из стороны в сторону. Тень выжидала, невесомо касаясь кожи и обдавая ледяным дыханием. «Не успела похвалить тебя, сладкая». Ты хорошо расправилась с шарами, но постарайся больше так не делать. Я скрыла следы, но... Не стоит демонстрировать всем свои силы. Я вижу немой вопрос в глазах. Рано, Ринаэль. Ещё слишком рано. Ты не вошла в полную силу, а значит, уязвима перед ними. Потерпи. Скоро всё изменится. Пока же постарайся не встречаться с тёмными тварями и... Избегай кладбищ. Запомнила? Справа скрипнула половица. Слева послышался шорох. Мой ночной кошмар был везде, повсюду, не оставляя надежды на спасение, но и не спеша лишать жизни. Тебя больше нет. Непослушными губами прошептала я и тут же почувствовала стальную хватку на запястье. Схлипнув, я закусила губу до боли и попробовала вырваться, но мне не дали, крепко, набережно удерживая на месте. Отведя в сторону волосы, неизвестная тварь, которой завладела тень, лизнула шею и игриво спросила. Неужели совсем-совсем не рада мне? Тебя ведь уничтожили, всхлипнула я, чувствуя острые когти. Всего лишь одну частичку из сотни. Ты думала, что я оставлю тебя сладкая? Ты моя, помни это. Руки сжались сильнее, и когда я уже хотела просить о пощаде, от лестницы раздался спокойный мужской голос, следом за которым по помещению пронеслась вспышка света. Нечеловеческий войн на мгновение оглушил, пробирая до костей, а потом все разом стихло. «Ну что же ты за неприятность ходячая?» — тихо спросил следователь, подходя ко мне и поднимая на руки. «Стоит лишь на мгновение оставить без присмотра, и ты уже влипаешь в историю. Как ты с таким талантом дожила до своих лет?» «Не знаю». «Ну, чего ты плачешь? Ведь все уже позади. Сильно испугалась?» а Вместо ответа я уткнулась носом в грудь мужчины, пытаясь растопить леденящий душу ужас. «Неужели это правда, и тень никогда меня не оставит?» Создатель. «За что ты так со мной?» К чему она жива?» «Я думала, что Нерр-ректор уничтожил её. Раз и навсегда.» «Вспомнила», — невесело констатировал Нерр Шейн. «Эта сущность на удивление живуча. И чем ты ей так приглянулась?» «Хотела бы я знать». Я продолжала всхлипывать, а затем подняла на следователя заплаканные глаза. «А как вы здесь оказались?» Спустился за вином. Даже не думал, что любовь к северным сортам винограда может кому-то спасти жизнь. По-доброму улыбнулся следователь. В дом меня занесли, продолжая удерживать на руках, что не осталось незамеченным. Алия выронила тарелку и подскочила ко мне, взволнованно заглядывая в глаза. Из столовой выскользнула Читаниль, причем у Нера наливалась внушительная шишка на лбу. Нера Налия суетливо порхала вокруг него, пытаясь допрыгнуть до пострадавшего места и приложить компресс. Поймав жену и развернув спиной к себе, Ларес выслушал все нелицеприятные отзывы о своём вредном характере и вопросительно посмотрел на меня. «Грибочки попались на удивление прыткие, никак не могли поймать», ответил следователь, устраивая меня на диване в гостиной. «Кстати, Налия, ты не могла бы осмотреть девочку, а то я чувствую кровь». Вырвавшись из рук мужа, травница подскочила ко мне и, дождавшись ухода мужчин, принялась за любимое дело. «Что случилось, милая?» Ступенька проломилась. «Кажется, мне пора на диету», — улыбнулась я, но под скептическими взглядами стушевалась. «Рина, я за тебя очень и очень волнуюсь», — произнесла травница. Опустив глаза, я тяжко вздохнула. «Ничего не поделаешь, неприятности сами липли ко мне, как мухи к мёду, если не сказать покрепче». Видя моё настроение, Алия только глубокомысленно хмыкнула и предложила пойти переодеться к обеду. А за столом разговор тек плавно и весело, пока Алия не заикнулась при учёбу. Вначале рассказала о своих успехах в университете, похваставшись интересной практикой, а затем как бы вскользь заметила, что и мне не помешало бы получить образование. «Мне нравится эта идея», — улыбнулся Нерварга. «Спасибо, но пока я не готова». «Почему?» — удивилась Алия. «Мне тяжело идти на контакт с новыми людьми, а в университете их будет много. Нужно привыкнуть к этой мысли. Простите». «Рина, тебе не за что извиняться». «Если пока не хочешь учиться, мы не станем тебя заставлять. Когда будешь готова, тогда и поступишь. А пока у меня есть и другое предложение. Не откажешься помогать с приготовлением зелий? Сама понимаешь, скоро мне будет тяжело справляться». «С удовольствием», — улыбнулась я, благодарно глядя на травницу. Нале, а в чём дело?» — вмешался в наш разговор следователь. «Тебе не здоровится?» «Есть немного», — усмехнулась травница. Утренний токсикоз ещё никому не шёл на пользу. Примите мои поздравления. Долго же вытянули с пополнением. Тут бы с этими хулиганками справиться, хмыкнул Лерес и покосился на нас с Алией. И то правда. Что же, предлагаю выпить за рост и процветание вашей семьи. И за послушание, добавил Нерварга, вызывая общий смех.